Глава шестая. 1984-1985. Наступивший 1984 год оказался совсем не таким упадочным, как в одноименном произведении Оруэлла. В период, когда не было никакой цензуры в СМИ и культурных репрессий, возникла вспышка музыкальной продуктивности и для металлхедов настало увлекательное время. Во многом 1984 год стал для жанра крайне значимым. Некоторые более авторитетные группы наслаждались успешной карьерой, в то время как новые коллективы, в том числе и Металлика, пытались явиться на вечеринку без приглашения. Любимчики Ларса, группа Iron Maiden, самые успешные представители так называемой новой волны британского хэви-метала, выпустили свой могучий египетский альбом Power Slave. А Judas Priest, еще один мощный британский металлический коллектив, добились огромных высот, выпустив «Defenders of the Faith». Следующие 25 с лишним лет обе группы продолжили гастролировать и выпускать качественный материал, но этот год был одной из нескольких вершин для обеих групп, особенно для Iron Maiden. Их огромные сценические декорации и амбициозное визуальное оформление – стали эталоном для всех последующих музыкальных поколений. Швейцарская группа Celtic Frost, чей самобытный авангардный дебют Morbid Tales оказал влияние на множество блэковых и дэтовых команд, была еще одним коллективом, пытающимся прорваться на музыкальный рынок с гораздо более мрачным и экстремальным звучанием. Количество единомышленников и последователей в Европе неустанно росло, И если у «Металлика» и была возможность утвердиться на авангарде переходной металлической сцены, 1984 год подходил как нельзя лучше. Год начался не совсем так, как планировалось. После концерта в клубе «Ченнел» в Бостоне 14 января у «Металлика» украли оборудование. Больше всех страдал «Хэтфилд», поскольку возлагал большие надежды на свой любимый усилитель «Маршалл», настроенный под нужное гитарное звучание. Ребят выручили коллеги из Антрокс, менеджером которых также был Зазула, благодаря чему Металлика смогли доиграть тур. Кроме потери оборудования, никаких сложностей не было. Зазулы улучшили свои отношения с Веном, отправив с ними в европейский тур Seven Dates of Hell, группу Металлика. Дэйв Марс, с которым Хэтфилд был знаком еще со школьной скамьи в Дауне, по-прежнему работал на группу в качестве барабанного техника Ларса и помнит, что тур с Веном стал поворотным моментом. Мы практически сутками слушали в автобусе «Merciful Fate», а когда поехали в Данию записываться в студию «Sweet Silence», увидели саму группу. Парни из «Металлика» не смогли позволить себе оставить меня в Европе, поэтому пришлось ехать домой. Но я ни о чем не жалею, потому что все равно не знал, какого черта я там делаю. На гастролях довольно быстро понимаешь, свое это или нет и это было не мое и еще одна важная фигура в юной жизни хетфилда покинула нашу историю дэйв как их хьютаннер понял что жизнь в металлической группе не для него в те юные годы в дауне марс как и таннер с макговни был ключевым звеном и после его ухода джеймс оказался предоставлен самому себе как и годом ранее в туре с веном по штатам Металлика, по словам гитариста Веном, Джеффа Данна, первый же вечер устроили полный пиздец. Обе группы скорешились и устроили пьяный дебош и хаос, продолжавшийся до окончания тура на фестивале ацчок в Голландии 12 февраля. В толпе на фестивале в тот день был метал-хэт из Германии, Милле Петроца, который сам сколотил бескомпромиссный трэш-коллектив Creator. В 80-х они стали одними из главных знаменосцев трэша в Европе и отказались менять стиль в непростые 90-е, когда трэш по большей части залег на дно и находился в подполье. Петроццо вспоминает, как Хэтфилд и Металлика вдохновили его еще до появления на фестивале «Артс Чок». Выход «Киломол» был сродни звуковой революции. «Веном» и «Акцепт» играли быстро, но Металлика довели этот стиль до совершенства. Вспоминая тот день в Голландии, Петроца отзывается о группе с почтением. «Мы были дико рады, когда услышали, что они будут разогревать Веном, и все пришли именно на Металлика. Незабываемый день». Дан признает успех туры и вспоминает, как группы взаимодействовали. Ларс всегда любил поболтать, и ему было что сказать. Джеймс оказался приземленным и приятным парнем, которому, похоже, Было в кайф находиться там из-за музыки. Metallica, Hooker и лейбл Music for Nations стали всерьез задумываться о втором альбоме. В качестве сингла вместе с концертными версиями Sick Destroy и Phantom Lord они выпустили Jump and the Fire с альбома Kill Em All. Этим релизом менеджмент хотел привлечь внимание к группе, пока шла работа над новым материалом. Вместо того, чтобы вернуться в Америку, и начать запись, группа осталась в Дании, на родине Ларса. Ответственность за второй альбом легла на сидящего за микшерным пультом спокойного датского продюсера Флеминга Расмуссена, чья студия Sweet Silence на несколько недель стала для Металлика вторым домом. Расмуссен был легким в общении человеком, и Металлика обратила на него внимание, услышав альбом британской рок-группы Rainbow Difficult to Cure, звучанию которого в 1981 году он придал энергичный блеск. Учитывая, что Флемингу приходилось иметь дело с надменностью участников «Рейнбоу», он был идеальным выбором не только в плане звука, но и межличностных отношений. «Металлика» не хотели повторения студийных сессий «Киломол», на которых считали, что продюсер мог бы оказать им куда большую помощь. Им нужен был тот, кто смог бы почистить, а еще лучше – усовершенствовать звучание группы и они считали что этот человек Расмуссен. находясь в родном городе ларса ребята чувствовали себя защищенными поскольку на студию пришлось потратить весь имеющийся бюджет музыканты использовали помещение с пользой оставаясь там ночевать отель они себе позволить не могли по словам марса после окончания тура с веном в феврале группа поехала в свитсаленс где недавно записывались Месси Фул Фейт и их харизматичный вокалист Кинг Даймонд. Второй альбом получил название «Ride the Lightning», и дорога, предварившая его в жизнь, началась и закончилась в «Sweet Silence». Расмуссон вспоминает, «С Хэтфилдом я познакомился в студии, и он четко знал, как должна звучать его гитара». Сразу же возникла проблема. После концерта в Бостоне Кто-то стащил любимый усилитель Джеймса. Им с Расмуссоном пришлось как-то выходить из положения. Мы включили несколько песен с альбома «Киломол», чтобы я понял, что он имеет и в виду. Продолжает Расмуссен. И стали пробовать различные гитарные усилители, на что ушла пара дней. Украденный усилитель был уже настроен, но, как вспоминал Расмуссен, «Никто ни черта не помнил, как» поэтому все мы были немного потеряны, но в итоге мы придумали нечто совершенно другое, и, на мой взгляд, получилось даже лучше, потому что я мог подбирать нужное мне звучание. Даже на этом раннем этапе Хэтфилд выработал уникальное гитарное звучание, и Расмуссену удалось сделать так, чтобы Джеймс звучал, как никто другой. Расмуссен объясняет, ему нравилось, что у него есть собственное звучание, и он не пытался никого копировать мы потратили немало времени пытались добиться чего то нового но похожего на то что было на украденном усилителе а каким датчанин видел джеймса как человека я всегда считал его свирепым молодым парнем но с четкой позицией тихий и спокойный рассмууссон идеально контрастировал с упрямым и своевольным хетфилдом он усмирял тревогу джеймса и направлял чувства и эмоции гитариста в нужное русло. Во время студийных сессий «Ride the Lightning» под руководством Расмуссена Джеймс хетфилд стал взрослеть и раскрываться в музыкальном плане. Как заметил Расмуссен, деловые качества хетфилда также подверглись испытаниям. Они вели переговоры по новой сделке, потому что находились на независимом «Мегафос» лейбле. Им поступали предложения от различных звукозаписывающих компаний, и Джеймс принимал активное участие. Он умный парень. Процесс записи был разделен на два этапа – февраль-март и часть июня. В перерыве между сессиями группа улетела в Лондон, чтобы дать два концерта в знаменитом клубе «Марки». Таким образом, «Металлика» подпитывала британскую публику, прекрасно знавшую, что новая пластинка не за горами. Изначально ребята должны были поехать в Европу с двумя другими коллективами лейбла Megaforce – The Rots и Exciter. Но из-за плохих продаж билетов тур Hell on It пришлось отменить. Дэн Биллер, барабанщик и вокалист канадских трэшеров Exciter, вспоминает встречу с Джеймсом в Лондоне. Лейбл Music for Nations арендовал две квартиры на Бейкер-стрит. Парни из Металлика жили в подвале, а мы наверху. Говорит Биллер. Я спускался к ним и зависал с Джеймсом и остальными ребятами, и мы не слабо отрывались. Биллер вспоминает, что был весьма удивлен тому, какой у Хэтфилда рост. Увидев его на заднике альбома Kilmool, я подумал, что он невысокий. А когда встретился с ним лично, оказалось, что он довольно высокий. Он классный парень. Джеймс был беззаботным шалопаем и любил весело провести время. Металлика вернулась в Копенгаген и завершила запись пластинки, после чего отправилась в небольшой тур из четырех концертов с глэммерами из Нью-Йорка, группой Twisted Sister, закончив тур 10 июня. 27 июня Ride the Lightning со всемогущим глухим ударом обрушился на мир. В США Зазула выпустил его на Мегафос, в Великобритании – поручил это дело лейблу Music for Nations, а также вел переговоры с Roadrunner на выпуск пластинки в Голландии. Услышав новый альбом, все в недоверии раскрыли рты. Kill Em All был великолепным, агрессивным и тяжелым дебютом, но Ride the Lightning стал огромным шагом вперед. Рост в плане звучания и написания песен был настолько очевидным, что можно было простить тех, кто спрашивал, А точно ли это одна и та же группа? По сравнению с неловким исполнением на дебютнике, Хэтфилд стал выполнять гораздо более доминирующую роль, значительно прибавив в плане вокала и четкой игры на ритм-гитаре. Расмуссену удалось передать тяжесть звучания группы, но при этом он нашел способ дать этому звучанию дышать. Музыка крушила все на своем пути. Когда в 1988 году Джеймса спросили о звучании альбома «Ride the Lightning», он прямо ответил. «Флеминг был одержим реверберацией и окунулся в нее с головой». На альбоме ее действительно много, но к песням вопросов нет. Даже обложка альбома, на которой был изображен электрический стул, подвешенный в ночном небе под уже известным логотипом, была гораздо более зрелой, в очередной раз демонстрируя быстрый творческий рост металлика. Как и бывает с первыми треками, Fight Fire без Fire была одной из самых говорящих композиций в дискографии группы. Заметьте, именно композиций, потому что одна из самых впечатляющих особенностей альбома Ride the Lightning заключалась в неумолимой воле ребят сочинять сложные, но мощные песни. Материал на предыдущей пластинке был подан гораздо жестче и неотесаннее. Начиная с деликатного но крайне зловещего вступления на акустической гитаре трек плавно переходит в ужасающий шквал, который, в свою очередь, возвещает о риффе, сыгранном с молниеносной агрессией. Песня заканчивается звуками ядерного взрыва, плавно переходящими в заглавный трек, не давая слушателю перевести дыхание. Визгливое вступление на двух гитарах переходит в среднетемповый хрустящий рифф, И Шеттфилд примеряет на себя роль приговоренного человека, ожидающего смертной казни на электрическом стуле. Музыка сложная, и в середине песни звучит прогрессивный момент и трогательное гитарное соло Хэммита, после чего песня возвращается к исходному рифу. Для многих ключевым моментом Ride the Lightning стал предпоследний трек незабываемое Creep Death начиная с монструозного повторяющегося гитарного залпа, она постепенно переходит в плавный четкий риф В основу текста заложена история о перворожденном сыне из книги Исхода. В Creeping Death есть все, что представляла собой группа на тот момент, и трек стал самым исполняемым на концертах за всю карьеру Металлика. Несмотря на то, что все с восторгом встретили выход альбома, нужно было решить проблему с менеджментом и ехать в тур. Отношения Металлика с полными энтузиазма и чрезвычайно щедрыми Зазулами из Megaforce подходили к концу. Без них группа, возможно, никогда бы не выпустила ни одного студийного альбома. Но Металлика давно переросла Megaforce. Для реализации огромного потенциала, продемонстрированного на альбоме Ride the Lightning, им нужна была поддержка крупного лейбла. Зазула и сам это понимал. В интересах же группы было двигаться дальше. В те дни контракт с лейблом значил много. Ребята собирались перейти на крупный лейбл, и нью-йоркец Майкл Алаго уже начал мелкими шажками к ним подбираться. Алаго рассказывает. «В марте 1983 года я стал работать на лейбл «Электро», и от меня требовалось подписывать и продвигать новых артистов». Пути Зазулы и Алаго уже пересекались, учитывая, что рейвен были подписаны на Мегафос, и Алаго помог им записать демо. Но все изменилось, когда Алаго послушал альбом «Киломол». Он вспоминает. «Крышу мне снесло капитально. Как-то раз я прилетел в Сан-Франциско посмотреть на группу, и они меня просто уничтожили. Я сразу же понял, что они уникальны». Несмотря на то, что обходительный и компанейский аллага поговорил в тот вечер с Ларсом и рассказал группе о себе, Майклу пришлось ждать до лета 1984 года, чтобы предпринять дальнейшие действия. Даже после первой встречи Хэтфилд сразил Алаго на повал. «Я видел в Джеймсе прирожденного лидера и настоящего необузданного заводилу. Даже в те юные годы он был одним из лучших». 3 августа в нью-йоркском клубе «Роузленд Балрум» Зазула и Мегафос организовали показательный концерт с участием Металлика, Антрокс и Рэйвен. Вечер оказался памятным, и не в последнюю очередь потому, что некоторые обыватели решили, что от своих коллег по лейблу Металлика камня на камне не оставила. аллага вспоминает. «Это был вечер Металлика, и воздух был просто наэлектролизован энергией. Они выступили великолепно, и я был в восторге». В тот вечер аллага был не единственным тяжеловесом индустрии, пришедшим на концерт. Выступлением Металлика также был потрясен Клифф Бёрнштейн, сооснователь менеджмент компании Q-Prime. Бёрнштейн и Q-Prime вскоре сыграют в жизни Металлика значительную роль, и аллага хотел, чтобы группа стала его клиентом. Он вспоминает. «Я побежал за кулисы и чуть не влетел к ним в гримёрку. Говорил им, как они мне понравились, и что я хочу с ними дружить и сотрудничать. Судя по всему, аллага удалось найти правильные слова и убедить ребят. На следующий день они приехали в офис Электро, и мы заказали суши и пиво, а остальное уже история, гордо вспоминает он. Спустя пару дней Металлика подписала контракт с Q-Prime, а затем и с Электро. Несмотря на то, что в финансовом плане сделка с Электро была, возможно, не самой выгодной, группе понравилось, что лейбл предоставляет артистам творческую свободу. В 1984 году Heavy Metal, а точнее Trash Metal, пользовался повышенным спросом, поэтому крайне важно было найти лейбл, который давал возможность развиваться. В интервью журналу Trash'а Хэтфилд сказал по поводу моды на металл следующее. Крупные лейблы тут же хватали и подписывали группы, понимая, что можно срубить кучу бабла. И хотя за контракт с крупным лейблом группа подверглась некоторой критике, их это нисколько не беспокоило. С того момента их начали обвинять в продажности. Взяв группу под свое крыло, электро выпустила Ride the Lightning, а затем шикарный 12-дюймовый сингл. На первой стороне была Creep in а на второй две кавер-версии – песня Emma Evil, группы Diamond Head и Blitzkrieg – одноименного британского коллектива. Обе версии получились невероятно крутыми и регулярно исполнялись на концертах. После перевыпуска альбома и релиза Миньона, несмотря на минимальную поддержку со стороны радио, пластинкой Ride the Lightning всерьез заинтересовались. Группа гастролировала, не жалея сил. Сначала В ноябре прокатилась по Европе, а затем, отметив зимние праздники в Сан-Франциско, исколесила Штаты. Во время перерыва «Эксайта», с которыми Металлика соседствовала и кутила в Лондоне, собирались отыграть концерт в Беркли. Как объясняет Дэн Биллер, все пошло не по плану. «Мы отменили выступление, потому что нам не привезли освещение. И я никогда не забуду, как Джеймс стоял на улице и говорил». «Эй, чувак, вы должны сыграть!» А мы ответили, «Нет, мы уезжаем!» На что он сказал, «Да всем насрать! Почему бы вам, ребята, не отыграть этот чертов концерт?» Биллера повеселила реакция Хэтфилда. «Он стоит возле нашего фургона на улице, смотрит на меня, качает головой и говорит, «Мы ведь без освещения играем, а вам, блядь, что мешает...» Во время гастролей по Америке первую часть тура «Металлика» делили роль хедлайнеров с «Восп», а вторую часть были главными, взяв на разогрев «Эрмород Сейнт». Любой, кто видел тот тур под забавным названием «Заставь башку трястись», был поражен, насколько группа выросла с момента последних гастролей. Когда «Металлика» добрались до Техаса, Джеймс познакомился с еще одной кучкой подающих надежды музыкантов пытавшихся создать собственное металлическое наследие. Группа называлась «Пантера», и их басист Рекс Браун вспоминает встречу. «Мы видели их в туре с Рэйвен в крошечном клубе, где никого не было, но так и не успели познакомиться». В то время «Пантера» играли глам-рок с отличительными южными нотками, а их козырем были нечеловеческие способности гитариста Даррелла Даймбега Эббота. Браун вспоминает. Мы выступали по клубам на Юго-Западе, и вокалист Филипп Ансельмо еще даже не был в нашей группе. Короче, мы с Даймом вышли на сцену с Джеймсом и ребятами и сыграли несколько песен с их первой пластинки. Браун говорит, что даже в то время окружающие испытывали к Хэтфилду немалое уважение. Мы во многом брали с него пример, давали ему говорить, а сами слушали. В нем, безусловно, была загадка. Что-то у него явно было в голове, но никто понятия не имел, что именно. Группы стали друзьями на года, и в следующие 15 лет пути Пантера и Металлика не раз пересекались. Дэвид Эллифсон также видел Металлика в том туре и заметил изменения, особенно в Хэтфилде. Они приехали и выступили в голливудском Палладиуме в рамках тура Ride the Lightning они были летами и яростными дело было не только в звучании элевсон вспоминает и я запомнил как джеймс вышел на сцену без футболки смотрелся великолепно и был сорвви голова он вышел и неистово ревел словно тигр вырвавшийся из клетки он руководил целым залом я был поражен его крутостью еще одним персонажем который втянулся в мир «Металлика», был молодой парень из Аризоны по имени Эрик Брейвермен. Юный металлхед, пытавшийся вместе со своим дружком Джо Лопесом найти себя в рок-журналистике. Брейвермен вспоминает встречу с Хэтфилдом и Бертоном в том туре. «Мы пришли. Раньше достаточно было позвонить публицисту, и тебе организовывали интервью. И я увидел группу. Встретился с ними после концерта, И мы с Клиффом Бёртоном раскурили косячок. Компанию нам никто составить не захотел». После этого Брейвермен стал другом группы. Сначала он был фанатом, а позже сыграл ключевую роль. Брайан Слэггл в том туре тусовался с Джеймсом после концертов и заметил, что на сцене Хэтфилд стал чувствовать себя увереннее. Однако в общении с Джеймсом Брайан не увидел почти никаких изменений. Мы шли куда-нибудь после концерта и тусовались. Но для меня они ни капли не изменились. Особенно Джеймс. К тому моменту, как тур подошел к концу, Металлика удалось затолкать свою музыку в глотки американских подростков. Безусловно, гастроли были изматывающими, но принесли группе огромный коммерческий успех. Ребятам требовался перерыв. Поэтому первую половину 1985 года Они провели на заслуженном отдыхе дома в Сан-Франциско, подумывая о третьем альбоме, запись которого была запланирована на сентябрь. Пока Металлика отдыхала от гастролей, группа Кейтона Де Пены, Хиракс, выступала в Сан-Франциско, и Джеймс пошел на концерт. «Металлика становились реально популярными, и им начинали завидовать», — вспоминает Де Пена. «Мы с Джеймсом вышли на улицу и пошли купить бухлишка как вдруг один чувак стал ему орать «Эй, Металлика сосет!». Никогда не забуду, как хладнокровно Джеймс отреагировал на слова этого отморозка. Он не стал злиться, а просто повернулся к нему и сказал два слова «Твоя мамаша!». Тому придурку нечего было ответить, потому что Джеймс заставил его выглядеть полным идиотом. Я был восхищен. Перед записью следующего альбома, «Металлика» отправилась в Англию на фестиваль «Монстры Рока». В результате ужасного расписания они оказались между двумя глэмерскими группами «Бон bon Джови» и «Рэд». Но когда «Металлика» вышла на сцену, Джеймс заявил толпе в 70 тысяч человек. «Если вы пришли сюда увидеть размалёванных пидоров, поющих «О, детка», в каждой ебучей песне, вы не на тех, блять нарвались!» Пару недель спустя Металлика выступила на фестивале Day on the Green в Окленде, штат Калифорния. Концерт стал одним из самых памятных в карьере Металлика, и ребята отыграли перед публикой в 90 тысяч человек. Среди пришедших был друг Хэтфилда, Фред Коттон. Он пребывал под сильным впечатлением от выступления Джеймса. Коттон вспоминает. Чувак, это было невероятное выступление перед домашней публикой и они уничтожили это место к хуям собачьим. Очень бы не хотелось выходить после них в тот день на сцену». Хетфилду влетело за разгром гримерки, как он годы спустя признался в интервью журналу «Плейбой». «Мы с конкретно нарезались егермейстера и решили, что надо запустить поднос с деликатесами и фруктами в вентиляцию». «Ой, смотри, какое узкое отверстие! Давай сделаем дырку!» Трейлер был разгромлен. Билл Грэм, царство ему небесное, был промоутером. Меня вызвали к нему в кабинет. Хулиганство хетфилда Билл не оценил, и Джеймс, как минимум, задумался о своем поведении. В тот момент я понял, что роль музыканта в группе состоит не только в том, чтобы раздражать окружающих и все разъебывать. Это был конец весьма продуктивной главы в карьере группы. «Металлика» отыграла еще один концерт, после чего отправилась в студию. Выступление прошло 14 сентября в рамках метал-фестиваля «Металхаме» в Германии. И в этот период группа смогла слегка отдохнуть от усердной работы. К счастью, вместе и по отдельности они готовы были ставить перед собой сложные задачи, и Ульрих уже приступил к трудоемкой работе над записью барабанов для следующей пластинки.